Глава 23. На выходе из дома я очень внимательно осмотрел двор, но ничего подозрительного вроде бы не заметил. «Кель, связь есть?» «Нормально все. Главное, не забывай мысли защищать». «Ты так сильно не доверяешь колдуну?» «А чего ему доверять-то?» «Путешествие сквозь миры накладывает свой отпечаток на психику. От него чего угодно можно ожидать». — Ну, тебе видней, конечно, ты ведь сам недавно из другого мира прибыл. А если уж вспомнить, что я успел попутешествовать в оба конца, то в пору смирительную рубашку заказывать. — Мы вампиры, — гордо заявил Кель. — По человеческим меркам наша психика и так больна, дальше некуда. Вот обрадовал. Может, он и ощущает себя вполне комфортно в роли не людей и психа, но я-то еще недавно был нормальным человеком. «Смирись! Отныне ты буйно помешанный маньяк, наделенный чудовищной и по меркам вашего мира силой!» Я чуть не споткнулся на ровном месте, но взял себя в руки. «Похоже, Кельмир получал истинное удовольствие от разрушения моей личности и всех представлений об окружающем мире. А я-то думал, что с возвращением памяти он станет серьезней». Пауза в разговоре с колдуном затягивалась, и я поспешил исправить положение. «Кол, как тебя лучше называть-то?» «Да как хочешь», — отмахнулся колдун. «Можешь, Костей для конспирации. Да Константина я теперь возрастом не дотягиваю». Сейчас он выглядел не намного старше меня, поэтому перейти на столь понебратское обращение не составило особого труда. На это он и рассчитывал. «Да уж сам догадался». Специально помолодел подлец, чтобы в доверии втереться. Зато теперь я могу с ним общаться более открыто, а значит и задавать вопросы. А ведь у меня их немало накопилось. «Слушай, ты случайно не гипнотизировал мою соседку напротив?» — спросил я Костю, чувствуя себя невероятно глупо. «Ты решил, что над соседкой я поработал?» «Нет, и не имею ни малейшего представления, кто бы это мог сделать». И, предупреждая твой следующий вопрос, я внимательно слежу за работой агентства и всегда в курсе их дел. Ах, да, а я и забыл. Тогда, если я спрошу о мнимом охраннике... Ответ будет тоже отрицательным, кивнул Костя. Не имею ни малейшего представления, кому это могло понадобиться. Я внимательно посмотрел ему в лицо и даже попытался почувствовать его эмоции. Фиг, он непробиваем. А судя по внешним признакам, он вроде бы не врет. Хотя кто их знает, этих долгожителей? В любом случае, он ведь все равно не признается, если не захочет. Ну, последний вопрос я задам, несмотря ни на что. — А ты никогда не создавал зеленые глаза дракона? — Ты опять о персних, что ли? — колдун пожал плечами. — Какая разница, какого мне цвета? Хочешь, могу специально для тебя серо-бурмалиновый сгенерировать. — Не надо. Тихо ответил я, погрузившись в размышления. «Значит, он все же не имеет никакого отношения к племени. Конечно, если предположить, что он не врет. Тогда все еще остается открытым вопрос о том, кто же загипнотизировал мою соседку и пытался забрать у меня зеленый глаз дракона. Или он все-таки лжет?» Я еще некоторое время пытался анализировать события, связанные с таинственным племенем и зеленым перстнем, но ничего путного не выходило. Зато предстоящая прогулка начинала меня волновать все сильнее и сильнее. — Слушай, Костя, а зачем мы поедем осматривать изолятор? Разве ты не можешь сразу пробраться туда и вывести нужного тебе вампира? — Не получится, неохотно», — неохотно ответил он. Я уже пытался напасть на изолятор, но получил серьезный отпор. У них там дежурит целая армия, а я все же не всесилен. Чего-то он не договаривает. Тебя остановила какая-то армия? Ну, у них там стоит какой-то прибор. Блокиратор любых сверхъестественных способностей. Ничего себе. Вот про это мне в агентстве никогда не рассказывали. Наверное, как любил говорить Палыч, не мой уровень допуска. Тем не менее, я когда-то предполагал нечто подобное. «Понятно», — медленно протянул я. «Но что мы тогда можем сделать?» «Посмотрим», — уклончиво ответил колдун. «Сориентируемся на месте». У меня создалось впечатление, будто всесильный маг и сам точно не знал, что собирается делать. Что ж, это обычное дело для меня. Он-то должен быть умнее. Все же не одну сотню лет живет. До метро мы шли молча. Только Кель где-то на заднем плане бубнил что-то насчет ограничения во времени и необходимости учиться. Зануда. Почти перед самым входом зазвонил мой телефон. Я вытащил из кармана многострадальную машинку Нестерова и чуть не запрыгал от радости. Мне звонила Лида. «Алло!» — чуть ли не срывающимся голосом сказал я. «Привет, Виктор!» «Извини, что не позвонила, как обещала утром, но у меня было очень много дел. Давай встретимся где-нибудь. Нужно срочно обсудить кое-что очень важное. Это не телефонный разговор». Я чуть сходу не согласился встретиться прямо сейчас, но вовремя вспомнил про рядом колдуна. «Слушай, я сейчас не могу. Есть одно дело срочное. Давай я, как только освобожусь, сразу тебе позвоню, и мы встретимся». Кто бы знал, с какой неохотой я произнес эти слова. — Ну, хорошо. В ее голосе не было недовольства, только легкая тревога. — Ты не дома? — Нет. — К чему это она? — Отлично. И лучше до встречи со мной туда не заезжай. Ее голос звучал немного напряженно и скованно, поэтому я решил не приставать с вопросами. Вдруг она с работы звонит и не может открыто говорить. — Ладно, — послушно пообещал я. — Знаешь, я очень рад слышать твой голос. Колдун выразительно постучал по циферблату наручных часов. — Я тоже рада. Ее голос заметно потеплел. — Нам постоянно что-то мешает спокойно поговорить. Вот и сейчас мне пора идти. Не может он подождать хоть пять минут. — Карма, наверное, — хмыкнул я. — Но с этим наверняка можно бороться. — Ты же будешь бороться. Лукаво спросила она. «Всеми силами!» Я сдался под тяжелым взглядом колдуна. «Мне уже нужно бежать. Как только будет возможность, я тебе сразу позвоню». «Хорошо», — согласилась Лида. «Целую». Я убрал телефон обратно в карман и глубоко вздохнул. «Она меня целует. И я с ней скоро увижусь, чтобы получить этот поцелуй в реальности», — весь вид колдуна говорил «наконец-то». «Поехали уже!» Я попытался изобразить неудовольствие. Все же он не дал мне нормально поговорить с Лидой, но не смог. Все равно получилась идиотская улыбка до ушей. «Глянем на твой изолятор». «Скорее ж, на твой!» — фыркнул он. Я не обратил внимания на эту его фразу, поскольку все мои мысли были заняты Лидой. А надо было бы обратить. На станции Костя завел странный разговор. «Слушай». У тебя не бывает ощущения, что все в жизни как-то слишком скучно? Идет по одному и тому же сценарию, по проторенным дорожкам. Ага, про сценарии помнится, он уже как-то заговаривал. Точно псих, без вариантов. Обычный человек не сможет прожить три сотни лет и не сдвинуться. Или же он по психике постепенно приближается к вампирам? Да, я припоминаю, что, похоже, мы слишком бегали в моей голове, когда я сливался с Вельхиором. — Значит, колдун такой же безбашенный, не считающийся с человеческими жизнями, каким скоро стану и я. Не слишком-то приятная перспектива. — Нет, — решительно ответил я. — Знаешь ли, мне всего двадцать три, а я уже побывал в другом мире, общался с вампирами, видел настоящих магов, а сейчас еду осматривать перед штурмом изолятор для людей со сверхъестественными способностями. Едва ли такую жизнь можно назвать скучной. Надеюсь, меня никто не слышал, а то ведь прямо сюда скорую вызовут. Но это все так логично, продолжал гнуть свою и без того кривую линию колдун. Неужели не хочется иногда восстать против логики? Э, а мне ведь с этим психом еще довольно много времени придется провести. А я предупреждал, ехидно заметил на грани сознания Келли. Подъехал поезд. К счастью, народу было совсем немного. Середина дня, все на работе, и поэтому обошлось без толкучки и давки. «Осторожно, двери закрываются. Следующая станция — Перова», — сообщил монотонный женский голос. Поезд тронулся. Мы с Костей прошли к противоположным дверям и продолжили начатый на станции разговор. «Неужели тебе не любопытно?» — упорствовал колдун. Я посмотрел на него из-под лобья, совершенно не скрывая своего неудовольствия. «Что именно?» «Да что угодно!» Он широко развел руки, походя заехав кому-то в лоб. Толпы, конечно, не наблюдалось, но поезд был не настолько пуст. «Нужно просто научиться мыслить нестандартно и экспериментировать всегда и везде!» Я скривился еще больше, но все же спросил, например... Посмотреть на реакцию людей, попробовать предсказать ее. Реакцию на что? На действия, не вписывающиеся в рамки логики и обыденности. Например, как отреагируют люди, находящиеся в этом вагоне, если я от нечего делать возьму и ударю того худосочного парнишку. Вообще-то колдун уже один раз заехал ему в лоб. И никто на этот факт внимания не обратил, даже сам парень. Ну, я решил подстраховаться и схватил колдуна за плечо. — Эй, ты чего это удумал? — Просто в качестве примера, — усмехнулся он. — Глупый пример, — буркнул я. — А ты попробуй, представь, — стоял на своем колдун. — Тебе что, трудно? Я собрался с мыслями. — Так, посмотрим. Стоящая рядом с нами женщина наверняка орать начнет что-то вроде «убивают», «милиция», но машинисту звонить не будет, скорее просто убежит в другой конец вагона. Мужчины и парни брезгливо отвернутся и сделают вид, будто ничего не происходит. Так же поступит и женщина помоложе. А вон тот здоровяк может даже попробовать разнять. Я не понимаю, к чему это все? Колдун задумчиво почесал затылок. Интересно, а если немного усложнить ситуацию? О чем ты... Договорить да я не успел, потому что колдун со всего размаху двинул в нос стоящей рядом женщине. Ты спятил, вскричал я, отскакивая от двинутого долгожителя. Женщина лет сорока тупо хлопала глазами и тщетно пыталась остановить идущую из носа кровь. Ей даже в голову прийти не могло, что ее могут ударить. Тем более так неожиданно. Абсолютно незнакомый человек. Хотя, конечно, он одет в кожную косуху, но на наркомана вроде бы не похож. И уж тем более такое не могло прийти в голову мне, как более или менее нормальному человеку. Все-таки он сумасшедший. Но больше всего меня поразило не это. Все, абсолютно все находящиеся в вагоне люди сделали вид, будто их это не касается. Самое ужасное, что с их точки зрения все так и обстояло. Совершенно равнодушные взгляды. Некоторые смотрели на истекающую кровью женщину с вялым интересом, но не более того. — Ты почти угадал, — рассмеялся колдун. Я стоял посреди вагона и не знал, куда деваться. — Простите за принесенные неудобства, — громко произнес Костя. — Это программа-розыгрыш. Смотрите сюжет в этот понедельник в 21.00. Он сунул в руку все еще пребывающей в шоке женщине три сотни баксов. Она удивленно помяла в руке банкноты, испачкав в собственной крови и неуверенно улыбнулась. Я не удержался на ногах и поспешно сел на свободное место. Конечности стали ватными, а в глазах поплыли разноцветные круги. Это не люди, а тупые куклы. — Что ж, поведение людей оказалось довольно предсказуемо. Колдун сел рядом со мной, но мужественность здоровяка ты немного переоценил. — Ты псих, — тихо сказал я. — Я? Может быть. Но лучше быть психом, чем аморфным существом, одним из сидящих в этом вагоне. Он кивнул на женщину, которую только что ударил. Она уже явно забыла об инциденте и, судя по мечтательному выражению лица, вовсю прикидывала, куда потратит упавшие с неба деньги. Не находя выхода непонятному чувству обреченности и брезгливости, я со всей силы двинул локтем кости в лицо. «Это как раз было весьма предсказуемо», — усмехнулся он, легко поймав мою руку. Я думал, что на следующей станции все, кто видел странную сцену, поспешно покинут вагон, но не тут-то было. Вышли всего несколько человек, явно по необходимости, а не из-за страха. А остальные с интересом наблюдали, что же еще выкинет странный мужик. Получившая 300 долларов женщина и вовсе смотрела на колдуна с надеждой, за такие деньги можно и еще пару ударов вытерпеть». Знал бы, что так все обернется, но такси бы предложил поехать. Но где-то в глубине души появилось странное чувство. Я старался загнать его как можно глубже, убить еще в зародыши, но ничего не получалось. Где-то там очень глубоко меня жутко рассмешила реакция всех этих жалких людишек. «Куда мы хоть едем-то?» — неожиданно напомнился я, стараясь отогнать странные мысли. Хоть Сергей Иванович и упоминал об изоляторе, но никогда не раскрывал тайну его местонахождения. Но Костя, судя по его осведомленности в делах агентства, отлично знал, куда ехать. На Казанский вокзал, оттуда на электричке где-то полтора часа. «Ничего себе изумился я! А на машине нельзя было поехать!» Колдун нахмурился. «Сегодня ж пятница!» «Ну и что? Дачники косяками прут из Москвы, сплошные пробки!» Вот это бытовуха! И он не смог придумать, как с этим справиться. А магическим путем это решить никак нельзя. Пробки разогнать, хмыкнул колдун. Не Это фантастика, друг мой! Я рассмеялся. Ничего смешного, сделанной серьезностью, сказал колдун. Есть такие факторы, с которыми ничего не может поделать даже магия. А я-то думал, колдун практически всесилен. Он ведь даже время останавливал. И сегодня вошел ко мне в комнату далеко не через дверь. Но ты же телепортировался ко мне в комнату сегодня. не -а. Колдун явно получал удовольствие от постоянного запудривания моих многострадальных мозгов. Я просто стал невидимым и забрался к тебе в квартиру через балкон. Нет, конечно, я мог бы и телепортацию использовать, но это совсем не мой конек. Мог бы и промахнуться, а то и хуже. Ну ведь вампиры использовали какие-то артефакты, вспомнил я, а когда-то сильно заинтересовавшим меня вопросе. Правда, не всегда удачно. Я же сказал, телепортации не мой конек, повторил Костя. Созданные мною артефакты телепортации срабатывают с вероятностью в 30%. Я вспомнил Данельзе удивленное лицо вампира, когда его артефакт не сработал. А вампирам ты, конечно, об этом сообщить забыл. Колдун легкомысленно махнул рукой. Так даже интереснее. Кель, неужели у вас с вельхером такие же замашки? Хуже, гордо ответил он. Вельхер вообще целое десятилетие магический опыт исключительно на себе проводил. Ну, когда уничтожил все окружающие деревни. Я это называю духом охоты. Это не охота, а просто убийство. У каждого свой взгляд. Между прочим, я тут у тебя одну книжечку, Давич, прочел. Ты же говорил, что не можешь читать. А от скуки не то, что читать. Даже вышивать крестиком можно научиться. Я же не сплю, помнишь? Угу, не спит он как же. Впрочем, разубеждать не буду. Это моя тайна. Так что за книгу-то ты прочел? Да про ритуалы всякие. Я и не думал, что в вашем мире творят такое. Если бы была возможность, я бы эту книжечку Вильхиору в подарок прихватил. Он от зависти подохнет. Такие изощренные жертвоприношения ему даже в кошмарах не снились. Это он про демонологию? Да, лишнее подтверждение тому, что я правильно поступил, не став читать ее на ночь. И вообще лучше ее даже не открывать. Если уже описанное в ней может удивить самого кровавого вампира тысячелетия... «Теперь понятно, почему у вас в мире вампиров не было. Вы сами по себе те еще монстры!» «Ну, спасибо, уважил!» Я мысленно отмахнулся от надоедливого вампира и вернулся к разговору с колдуном. «А зачем ты вообще, невидимым, ко мне пробирался?» «Твою квартиру пасут. Агентство ожидало моего появления, чтобы провести захват, да и вампиры-вельмы толкались поблизости». «Нет, конечно же, люди из агентства должны были меня охранять, но при чем же здесь захват?» Или Лида все-таки проболталась? «Но она же не могла. Кто угодно, только не она. Но откуда они могли знать, что ты появишься в моей квартире?» «А они и не знали наверняка. Предполагали. И логично решили убить сразу двух зайцев». «Двух? Убить?» — Ах, да, ты же еще не в курсе. — Мне не нравится его тон. чувствуя опять очередной гадостью огорошит. — После вчерашней демонстрации твоих возможностей во время захвата офиса вельмы было принято решение арестовать тебя и отправить в изолятор. Даже если твоя подружка и рассказала о том, как мы с тобой мило беседовали, это уже ничего не меняло. — Успокоил. — То есть я спал себе спал? и не подозревал, что песенка моя уже давно спета. Сергей Иванович, замечательный наш директор агентства, списал меня в утиль. И сверхи, конечно, наверняка нажаловались на меня, мол, напал я на них в порыве неконтролируемой злости. Если тебя это успокоит, то твоя любимая Лида вряд ли им что-либо рассказала. Другое дело, что телепат мог без особых проблем покопаться в ее голове и выудить нужные сведения. Возможно, она даже попыталась бы тебя предупредить. — Ну, конечно. Именно об этом она мне и намекала по телефону. Предупреждала меня, дурака, чтобы я домой не совался. Да я в ней и не сомневался. Мгновенно расплылся я в глупой улыбке. Ничего не могу с собой поделать. — Забавные вы существа, влюбленные. — Да уж. Иначе как с существом меня уже и не назвать. — Ладно. Нужно брать себя в руки. Домой возвращаться нельзя. Там меня наверняка ждут. Удивляюсь, как нас вообще выпустили. Или в этом нет ничего удивительного? Колдун наверняка использовал очередное заклинание, чтобы выйти из дома без помех. Надо же, догадался. Кель, ты что же, постоянно теперь мои мысли слушаешь? В полуха. Твои личные переживания мне не интересны. А вот все, что касается безопасности, обязательно. Меня же теперь нет рядом. Спасибо, мамочка, как здорово, что ты обо мне заботишься. Так что там с заклинанием? Я видел, как колдун залез на балкон, прикрываясь чарами невидимости. И на выходе он создал заклинание отвода глаз, накрыв им и тебя. Что ж ты мне ничего не сказал? По-моему, это вполне адекватные меры безопасности, и они вовсе не обязательно обусловлены наличием опасности. Ремесленник уровня колдуна просто обязан вести себя осторожно и постоянно страховаться. У вас такой опасный и непредсказуемый мир. Это он мне говорит? В мире литы меня в первую же минуту забросило в замок вампиров, потом я чуть не утонул, затем меня пытались сжечь на костре, а довершением стал приговор к заточению, вынесенный самим императором. Безопасный мир, ничего не скажешь. Опять ты отвлекаешься. Укоризненно подметил Келли. Отвлекся, но вовсе не из-за мыслей о далекой лите. Просто мы с колдуном доехали до Комсомольской и занялись покупкой билетов. Только сев в поезд Егорьевского направления, я смог немного расслабиться и попытаться собраться с мыслями. Увы, только попытаться. Слушай, а в твоем отчете, что впоследствии превратился в художественную книгу, действительно все чистая правда? Задумчиво спросил колдун. Мы сели друг напротив друга рядом с окном, а остальные места рядом с нами заняли несколько подростков. Впрочем, они особо не мешались и вели себя довольно тихо. «Ну, не абсолютно все, но процентов на 90, кивнул я. Я же тебе присылал первый вариант еще до того, как книга вышла. У тебя была возможность их сравнить. Помню, я тогда целую неделю просидел дома, печатая по двадцать часов в сутки. Ни один настоящий писатель не поверит, что я смог написать книгу за одну неделю. Но это было не так уж и трудно, я всего лишь описывал то, что со мной действительно произошло. Да-да, отстраненно подтвердил он, читал. Художественной ценности, конечно, книга не представляет никакой, но вот описание того мира, знаешь, странное ощущение дежавю. К счастью, потом мне все объяснили. Он оборвался на полусловие и уставился в окно с совершенно отсутствующим видом. «Ах, не представляет ценности, значит!» Я с огромным трудом разжал кулаки и сосредоточился на остальной части его речи. «Это кто же это ему все объяснил? Интересно знать!» «Кровавый бог!» «Та статуя ходячая?» «Нет, настоящий кулнаг!» Ходячие каменные статуи лишь игрушки колдуна, не более того. Так что не волнуйся, ты не убивал кровавого бога. Нет чего волноваться. На следующей остановке в вагон зашла старушка с огромным баулом и встала над нами, укоризненно похрюкивая. Колдун окинул ее задумчивым взглядом, потом посмотрел на сидящих рядом с ним парней. Раз, и двоица подростков полетела на пол. Присаживайтесь. Старушка явно опешила от такого интересного способа освобождения места, но не растерялась и села рядом с колдуном. — Эй, ты что творишь? — возмущенно загалдели подростки. Колдун молча достал из кармана пистолет. — Проблемы? Подростков как ветром сдуло. Что интересно, ни старушка, ни другие наши попутчики не обратили на оружие никакого внимания. Колдун же вновь отвернулся к окну и задумался о своем. Да, забавно с ним на городском транспорте кататься. Ладно, у меня своих забот хватает. Я немного подумал, свел концы с концами и пришел к определенным выводам. Значит, колдун заключил договор с кровавым богом. А ты, судя по всему, являешься помощником куул или его полномочным представителем. Можно сказать и так. Просто он очень убедительно попросил меня о помощи. И что же ему нужно? Создать в вашем мире сообщество вампиров. Мы же как бы его дети. Как бы? Мы стали результатами его опытов над людьми. Уж не за это ли его из драконов поперли? Вспомнил я предположение демонолога. Кельмир ответил мне сразу. Это темная история. Как ты умудряешься так эффективно собирать информацию? Я же ничего тебе не рассказывал о Кровавом Боге. Даже в нашем мире немногие знают его настоящую историю. Просто нужно вовремя вворачивать в разговор, почерпнутый из самых разных источников сведения, — внутренне рассмеялся я. Да, Кровавый Бог отлично осведомлен о людях, перемещающихся между мирами, — бросил я колдуну как бы невзначай. Он посмотрел на меня не с удивлением, как я рассчитывал, а с уважением. и... Ничего не сказал. Похоже, мне не удалось его подцепить. Слушай, Кель, у меня тут минутка свободная наметилась. У колдуна неожиданно пропало всякое желание общаться, так что Гор, то есть ты, недавно обещал научить меня защищаться от пуль, да и вообще от внешнего воздействия. После вчерашней военной кампании я осознал, что этот вопрос действительно актуален. Синяки от пуль уже исчезли, но ребра до сих пор немного ныли, напоминая обременности моего тела и безусловной полезности бронежилета. «Знаешь, я тебя этому, конечно, обязательно научу, но есть кое-что более важное. Это ты должен выучить в первую очередь». «Что это-то?» «Неразрывную связь материи и энергии». «Мы что-то подобное проходили по физике, но при чем тут?» Такому вас не учили. Я говорю о связи твоего биологического тела с проходящими внутри тебя энергетическими каналами. Акупунктура, что ли? Сам такой, мысленно фыркнул Кель. Вот же неугомонный, дослушать не может. Могу, наверное. Я же не виноват, что мысли сами из меня лезут. Это за языком еще можно кое-как уследить, а мысли скачут, как хотят. В общем... С помощью энергии ты вполне можешь восстанавливать свое физическое здоровье. Нужно только научиться управлять процессами в теле. «Где ж ты раньше-то был? У меня на теле уже целую неделю ни одного живого места нет. Раньше ты бы не смог этого сделать. Слишком была слабая энергоструктура». «Да нет, я все понимаю. Это просто крик души. У меня сегодня утром, само собой, получилось подправить здоровье, но я не имею ни малейшего представления, как это получилось». Так что я смиренно готов учиться. Начнем с теории. Быстрая регенерация вампиров основана именно на энергетической составляющей биомассы. То есть это не тело обладает таким свойством, а живущая в нем сущность. По сути, единственная разница между обычным вампиром и энергетическим – это то, что обычные вампиры восполняют энергию только за счет чужой жизненной силы. А ты, в отличие от нас, можешь питаться практически чем угодно, хоть солнечной энергией. Но вампиры-то солнце не переносит. Это как-то связано с перестройкой сущности на питание чужой жизненной силой. Не могу точно сказать, чем это обусловлено, да и никто не может. Но при соприкосновении с лучами солнца тело начинает так активно впитывать энергию, что просто разрывает всю внутреннюю структуру вампира. Ничего себе! А я-то думал, как в фильмах, ожоги на коже и все такое. А ожоги – всего лишь внешнее проявление. Главный вред наносится именно энергетической структуре. Это связано с тем, что у вампиров энергетика и физиология связаны в одно целое. Именно поэтому нас так трудно убить простыми методами, влияющими только на тело. Энергетическая основа остается практически нетронутой. И это позволяет нам регенерироваться вновь и вновь. «А я? У меня же нет такой связи!» «Нет. Тебе придется научиться самому управлять связью тела и энергетической сущности». «Ага, запросто. Сейчас вот за время до нашей остановки быстренько и научусь. Ты меня не переоцениваешь?» «Я неправильно выразился. Не научиться, а познать свои возможности». Я не знаю, как ты это сделал, но с сегодняшнего утра вся твоя энергетическая структура выглядит так, будто ты истинный врожденный энергетический вампир. Я бы назвал это чудом, но как-то слишком пошловато звучит. Да, похоже, Влад сделал даже больше, чем обещал. Не просто подлатал меня, а буквально переработал все энергетические каналы. Кель, а очень трудно превратить структуру, что была у меня раньше, в нынешнюю. До этого момента я бы сказал, что это просто невозможно. Ничего себе. Кто же он был такой на самом деле? Неужели действительно сам Дракула? Ну, до появления в нашем мире Вельхиора у нас не существовало вампиров, наверное. И что мне это дает? Грубо говоря, ты каким-то образом получил то, к чему стремятся все люди, занимающиеся искусством. У вас, наверное, тоже есть нечто подобное. Я не в курсе. Я просветленным, что ли, стал? К чему стремятся буддисты, постоянно занимаясь своими медитациями? Кошмар какой! Теперь ты можешь делать очень и очень многое. Это должно получиться так же, как с высасыванием чужой энергии и лотосом. Нужно просто нащупать и почувствовать это состояние. Использовать воображение и насыщать образы энергией. Где-то я это уже слышал. Они с Владом точно в одной школе учились. «Подъезжаем!» — ткнул меня в бок колдун, явно решив, что я задремал. «Мы еще продолжим этот разговор, Кель. Если честно, я почти ничего не понял, кроме того, что стал круче, чем был до этого. В принципе, для такого недалекого мозга, как твой, этого достаточно». Я услышал его мысленный смех и устало вздохнул. Рановато я обрадовался. Вернув память, мой советчик стал не намного серьезнее. Мы вышли на какую то заброшенной станции, явно нуждавшейся в капитальном ремонте со времен СССР. Начал накрапывать дождь, дул сильный и промозглый ветер. Кроме нас на платформе остались всего несколько старушек с огромными сумками на колесиках да мужик с велосипедом. — Ты хоть знаешь, куда идти? — тоскливо поинтересовался я, поплотнее запахнув куртку. — Разберемся, — легкомысленно ответил Костя, но, увидев мое вытянувшееся лицо, смилостивился. — Я уже бывал здесь, так что не потеряюсь. И он действительно уверенно повел меня по каким-то грязным полям в сторону ближайшего населенного пункта. Спустя десяток метров я был уже по пояс в грязи, зато колдун не запачкал даже ботинок. «Магия!» — уважительно протянул я. «Свинья!» — брезгливо ответил он, окинув меня многозначительным взглядом. «Я не знаю, что он на меня нашло. Это была даже не злость, а что-то вроде эмоционального взрыва». «Кто свинья?» — насмешливо переспросил я и с удивлением осознал, что вся грязь с одежды исчезла. «Я же говорил», — довольно прокомментировал Кель. «Ну, как я это сделал?» «Магия», — хмыкнул колдун. — «развлекаешься?» «Помаленьку», — скромно кивнул я, стараясь скрыть легкое смятение. «Я же ведь не думал об этом. Грязь очистилась сама собой. Я не представлял, что сейчас стану чистым и никуда не использовал внутреннюю энергию. На самом деле ты именно это и сделал. Просто так быстро, что не заметил». «Так, а значит теперь приступы злости сменились мгновенным исполнением глупых секундных порывов и желаний?» «Размечтался. Это просто случайность. Работа с энергией требует серьезного настроя и вдумчивого управления». «Ну хорошо, а то я уж было испугался». Увы, спустя пару шагов я вновь испачкался по самую макушку. Колдун косился на меня ехидным взглядом, но молчал а вскоре и сам попал ногой в огромную лужу, извозюкавшись по более моего.